Свинина в сладко-остром соусе с овощами гриль. Небольшой экспромт. Вера Земицкая, которая умела дирижировать любой компанией, тут же взяла инициативу в свои руки, разряжая повисшую тишину. «Игорь, позвольте представить вам главу нашего славного города, графа Егора Семеновича Белостоцкого. Игорь Семенович, а это Игорь Белославов, наш, так сказать, кулинарный самородок». Градоначальник, полный мужчина с мягкими чертами лица, протянул мне руку. Рукопожатие оказалось вялым, как у вареной рыбы, но взгляд был острый и цепкий. За добродушной внешностью прятался матерый делец, который умел считать деньги. Пока высокие гости с осторожным любопытством тыкали вилками в свои порции, в зале разворачивалась вторая часть моего плана. Как я и велел, Настя и Даша порхали между столиками, разнося маленькие кусочки тыквенного чизкейка на блюдечках. Это был жест доброй воли для простых работяг, которые до этого с нескрываемым подозрением косились на стол начальства. Сначала на хмурых, уставших лицах читалось недоверие. Но вот один попробовал, потом второй. И по залу прокатился удивленный, а затем и одобрительный гул. Гудение недовольства, которое почти физически висело в воздухе, сменилось довольным чавканием. Десерт, пусть и маленький, был знаком уважения. И они это оценили. Внезапно, из самого дальнего угла, где сидела компания дорожных рабочих в грязных робах, раздался громкий пропитый голос. «Егор Семенович, да этому парню не тут сидеть надо, а ресторан в самой столице открывать. Он же всех столичных поваров за поезд заткнет, как пить дать!» Градоначальник вздрогнул от такой фамильярности и удивленно обернулся на крик, едва не поперкнувшись. Я сделал вид, что страшно смутился, опустил глаза и что-то неловко пробормотал, мол, вы слишком преувеличиваете. Но внутри я едва сдерживал довольную усмешку. План работал. Сначала завоюй народ, а уже потом его правителей. Первые несколько минут за главным столом ели молча. Это была лучшая похвала, на которую только мог рассчитывать повар. Наконец, Вера Земицкая элегантно промокнув уголки губ белоснежной салфеткой, нарушила молчание. «Игорь, это... это просто невероятно! Я никогда не пробовала ничего подобного. Расскажи, как ты это приготовил? На вид кажется таким простым, но вкус он такой глубокий, многогранный». Я только этого и ждал. Присел на краешек стула, который мне заботливо пододвинула Настя, и начал свой рассказ. Говорил спокойно и уверенно, без ложной скромности, но и без дешевого хвастовства. Я рассказывал им о тонком балансе острого, сладкого и кислого, который создает на языке настоящую гармонию. О том, как важно обжаривать мясо на раскаленной сковороде, чтобы запечатать все соки внутри и сохранить его нежность. О том, почему овощи должны оставаться чуть хрустящими, а не превращаться в безвольную кашу я говорил как профессионал, как человек, для которого еда – это целая наука. И городоначальник, отложив вилку, слушал меня с неподдельным, почти детским интересом, забыв о своем высоком статусе. После основного блюда Настя, как и было задумано, принесла десерт. Попробовав нежный, тающий во рту чизкейк, граф Белостоцкий удовлетворенно кивнул. Эмоции он держал при себе, но мне больше и не требовалось. Я все понял без слов. Главным блюдом сегодня был я сам. «А еда – лишь моя визитная карточка, способ показать, на что я способен». И, судя по всему, эта демонстрация произвела нужное впечатление. Барон Григорий Аркадьевич Земицкий доскреб последнюю ложку тыквенного мусса, с тихим звоном опустил ее на блюдце и издал звук, который в приличном обществе назвали бы сдержанным удовольствием. По-простому он просто довольно крякнул. Откинулся на спинку стула. «Усталые глаза попечительского совета смотрели на меня долго и оценивающе. «Что ж, белословов Протянул барон, и по его голосу было слышно, что он сыт и доволен. «Признаю, впечатлил. Даже очень. А теперь к делу. Наталья говорила, у тебя есть какие-то свежие идеи насчет готовящегося праздника». Я глубоко вздохнул. «Так, спокойно. Десерт съеден, комплименты получены. Пора продавать основное блюдо. Торг. Ваше сиятельство, господа». Я встал, чувствуя себя наглым, самозванцем и полководцем одновременно. Простите мою дерзость, но я считаю, что традиционный казан с пловом – это слишком просто. Скучно. Наш город заслуживает большего. Я придумал кое-что, что заставит говорить о Зареченске далеко за его пределами. Я не стал ждать вопросов. Взял с соседнего стула папку с чертежами. Результат – нескольких бессонных ночей. И аккуратно разложил листы прямо на столе между пустыми тарелками. Но спасибо сестрице, она увидела это и тут же собрала грязную посуду, дабы нам было комфортно сидеть за беседой. Сначала на их лицах было вежливое недоумение. Наверное, ждали смету на баранину, а получили чертежи какого-то адского механизма. Но я начал рассказывать, сам загораясь от своей идеи, и их взгляды стали меняться. Я говорил о многоуровневой стальной конструкции, на которой можно готовить сразу несколько блюд о коптильня, откуда по всей площади поплывет аромат свиных ребрышек в меду, а жаровне размером со стол, где будут шипеть сотни домашних колбасок. Я рисовал им картину, продавал не еду, а зрелище, спектакль огня, дыма и мяса. И они это увидели. Я заметил, как в глазах графа загорелся азартный огонек. Он видел заголовок в соличной газете. Заштатный Зареченск поразил всех невиданным кулинарным чудом. Он видел репортаж по главному каналу, видел свой триумф. «Восхитительно!» Первым не выдержал граф и хлопнул ладонью по столу, от чего подпрыгнули ложки. «Просто восхитительно! Дерзко! Масштабно!» Но эмоции быстро уступили место деловой хватки. «И какова цена этого восхищения, молодой человек?» Я молча протянул ему вторую папку, ту, где была подробная смета. Я намеренно с наглостью базарного торговца завысил итоговую сумму процентов на 30. Классическая проверка. Начнет торговаться за каждую копейку, значит мелочный чинуша. Поймет игру, значит стратег. Граф Белостоцкий нацепил очки в тонкое праве и пробежал глазами по цифрам. Его брови поползли вверх, потом сошлись на переносице. Он все понял. Я увидел это по хитрому блеску в его глазах. Пора делать следующий ход. Конечно, эту сумму можно сократить. Начал я со скромным видом. Если взять металл потоньше, отказаться от некоторых украшений. Нет. Резко оборвал он, снимая очки. Если делать, то делать хорошо. Чтоб не стыдно было перед губернией отчитаться. Управо выделит эти средства полностью. Он поднял на меня свой лисий взгляд. Но при одном условии. Внимательно вас слушаю. Я был к этому готов. «Официально для газеты «Народа» это будет гениальная идея городской управы. А вы, Игорь, будете нашим главным подрядчиком, талантливым исполнителем, которому мы доверили этот проект. Ясно?» «Я едва сдержал усмешку. Именно на это я и рассчитывал. Мне не нужны были его лавры. Мне нужны были его деньги». «Абсолютно ясно, ваше сиятельство. Я почтительно склонил голову. Мне важен результат, а не пустая слова». «Рвись к власти, граф», — подумал я. «Забирай свои заголовки, а я в тени твоего триумфа построю то, что нужно мне». Главный вопрос был решен, и напряжение за столом спало. «Вам пора расширяться, Белославов». Как бы невзначай заметил граф, оглядывая мою крохотную закусочную. «Заведение уже трещит по швам». «Согласен ваше сиятельство, но на все нужно время и деньги». «Хорошо, давайте так». «Мы с вами блестяще проведем праздник, а потом вернемся к этому вопросу. Думаю, город найдет для вас помещение интереснее и на льготных условиях». Он сделал паузу и, наклонившись ко мне, зашептал. «И еще. Наталья упоминала ваш интерес к делам покойного отца. Так вот, после праздника мои люди поднимут архивы. Посмотрим, что там можно найти. Поможем, чем сможем. Считайте это авансом». «Вот это был уже настоящий джекпот! У меня на миг перехватило дыхание!» Я искренне поблагодарил барона. Мы поболтали еще немного о пустяках, и я проводил высоких гостей до их блестящих автомобилей, которые распугали своим видом всех местных котов. Когда последняя машина скрылась за поворотом, я остался стоять на крыльце. Победил! Моя безумная авантюра сработала. Царь-мангал будет построен. А это значит, что шоу только начинается». Победа. Приятное пьянящее чувство. Мой безумный план с царь-мангалом сработал. Проект получил зеленый свет. А я одобрение совета и, что самое главное, деньги на его запуск. Я медленно развернулся и толкнул старенькую дверь своего заведения. Да, пора все менять и расширяться. В зале было пусто и тихо, только под потолком тускло горела дежурная лампочка. Она отбрасывала на пол длинные тени от перевернутых стульев. Но на кухне... «А вот на кухне меня ждали». Вошел и замер на пороге. Встретила меня такая густая тишина, что ее, казалось, можно было потрогать. Вся моя маленькая команда была в сборе. Настя, Даша и Вовчик стояли в один ряд и смотрели на меня. В их глазах застыл один единственный немой вопрос. По-моему, они даже дышать перестали. Просто ждали. Приговора. Я на секунду задержал дыхание, стараясь сохранить на лице самое серьезное и непроницаемое выражение. Решил немного их помучить, насладиться этим коктейлем из страха и надежды в их глазах. А потом не выдержал и широко до ушей улыбнулся. «Ну что, команда?» Я устал оперся от дверной косяк, чувствуя, как напряжение потихоньку отпускает мышцы. «Все отлично, даже слишком отлично. Так что готовьтесь, теперь у нас с вами будет очень-очень много работы». Реакция была бесценной. Настя шумно выдохнула, будто из нее выпустили весь воздух и прижала ладони к груди. Ее огромные серые глаза мгновенно наполнились слезами, но на этот раз это были слезы облегчения. Даша, не издав ни звука, вдруг коротко и счастливо взвизгнула, как девчонка, которой подарили щенка. Девушка просто повисла на мне, крепко обняв, и я на секунду утонул в запахе ее волос. Странная, но приятная смесь корицы, ванили и чего-то еще неуловимо приятного. А Вовчик, Вовчик просто стоял как истукан и глупо, невероятно счастливо улыбался. Он смотрел на меня не как на начальника, он смотрел как на какое-то божество, которое только что сотворило чудо. В его глазах сияло такое чистое обожание, что мне, честно говоря, стало немного не по себе. «Мы... мы смогли, шеф!» Наконец выдавил из себя парень и его голос дрогнул. «Мы смогли, Вовчик». Кивнул я, осторожно отстраняя от себя раскрасневшуюся Дашу и строго посмотрел ей в глаза, как бы говоря, что заигрывания начинают переходить границу. «А теперь идите по домам. Завтра будет тяжелый день». Надеюсь, она поняла, так как сейчас мне было точно не до ее чувств. Поздно вечером, когда все разошлись, в очаге наконец-то воцарилась настоящая тишина. Я сидел на кухне за рабочим столом и тупо пялился в чертежи. Буквы и линии расплывались перед глазами. Усталость навалилась внезапно, всей своей тяжестью придавив к стулу, как бетонная плита. «Игорь, как ты?» Я поднял голову. В дверях стояла Настя. Она уже переоделась в домашнюю футболку с мультяшным енотом и смотрела на меня с тихой тревогой. «Ты сегодня был похож на какой-то вечный двигатель. Завелся с самого утра и все никак не остановишься. «Я тебя таким никогда не видела». Я попытался улыбнуться, но, кажется, получилась лишь жалкая гримаса. «Я устал, Настюш. Ужасно устал». Я сделал паузу, подбирая слова. Мне вдруг отчаянно захотелось, чтобы она поняла. Поняла не только то, что я делаю, но и зачем. Устал от того, что мы с тобой живем в этой дыре. Что ты, единственный родной мне человек в этом чертовом мире, спишь в коморке над кухней. «Что мы едим то, что осталось от заказов? Я готов пахать днем и ночью, Насть, Готов в лепешку расшибиться, лишь бы вытащить нас отсюда. Лишь бы ты жила нормально. Чтобы у тебя была своя комната, а не этот чулан. Чтобы ты могла купить себе новое платье, а не зашивать старое». Да, отчасти это были эмоции прежнего Игоря, но я их разделял целиком и полностью. Почему? Сам не знаю. Возможно, я слишком свыкся с той ситуацией, в которой оказался». А может, я искренне желал этой девушке добра. Ведь по факту она и правда единственный близкий человек в новой для меня альтернативной реальности. Она молча смотрела на меня, и я видел, как ее огромные серые глаза снова наполняются слезами. Она ничего не сказала. Просто подошла ко мне сзади, крепко обняла за плечи и уткнулась лицом в мои волосы. Я чувствовал, как ее плечи мелко вздрагивают. Так и прошло несколько секунд в полной тишине. Потом она молча отстранилась, быстро смахнула слезы тыльной стороной ладони и, не оборачиваясь, ушла наверх в свою маленькую комнату. Я остался один. Снова попытался вернуться к чертежам, но все было тщетно. Мозг отказывался соображать. «Похоже, генерал окончательно выдохся». Раздался из-под стола знакомый ехидный голосок. Из тени, деловито отряхивая усы, появился рад. Он забрался на ножку стула и с интересом посмотрел на меня. «Не дождешься». Устало усмехнулся я. «Принес трофей из поля боя». Крыс ловко подкатил к краю стола два небольших, но идеально ровных шампиньона. Белые и гладкие, как две жемчужины. «Нашел в подвале у одного чинуши. У него там целая плантация. Идиот, даже не знает, каким сокровищем владеет. Думает, это просто грибы». Я посмотрел на грибы, потом на остатки продуктов на кухне. В голове что-то щелкнуло. Через 10 минут перед Ратом стояла крошечная фарфоровое блюдце, а передо мной обычная тарелка. Я вынул у шампиньонов ножки, мелко порубил их с остатками мясного фарша, который не пошел в заказы. Добавил ложку сливочного соуса, щепотку соли, начинил шляпки и отправил в раскаленную духовку на несколько минут. Просто, быстро, почти из ничего. Рад с недоверием обнюхал свой гриб. Потом осторожно откусил крошечный кусочек и замер. Он прикрыл свои черные глазки, и его длинные усы мелко задрожали от удовольствия. «Я не понимаю», – пробормотал он с набитым ртом, и его голос звучал почти благоговейно. «Я просто не понимаю, как ты это делаешь? Взять то, что буквально валяется под ногами, и превратить это в шедевр?» Я устало усмехнулся, отправив в рот свой гриб. Горячий, сочный, с насыщенным мясным вкусом и нежным сливочным послевкусием. Это было именно то, что нужно. Все самое ценное часто валяется под ногами рад. Тихо сказал я, глядя в пустоту. «Люди просто не замечают. Им лень наклониться». 8. Понедельник – день, как известно, паршивый. Особенно, когда ты все в воскресенье провел на нервах, а потом до трех часов ночи корпел над чертежами, пытаясь запихнуть свои гениальные идеи в рамки законов физики. Я спал часа четыре, не больше, и все это время мне снились какие-то кошмары. То баронесса Земицкая отчитывает меня за неправильно сваренный кофе, то шестеренки моего будущего царь-мангала разлетаются по всей кухне, В общем, когда я качаюсь, как тростинка на ветру валился на кухню, я был готов к привычной утренней тишине и запаху горячего масла, но точно не к тому, что меня там ждало. Моя кухня жила своей жизнью. Она гудела, шипела и пахла так, будто я проспал не до шести утра, а до самого разгара обеденного ажиотажа. Аромат крепкого, свежесваренного кофе смешивался с запахом поджаренного до золотистого цвета лука. На плите что-то уютно булькало, а по разделочной доске раздавался четкий и уверенный стук ножа. Вся моя маленькая армия была в сборе и пределе. Вовчик с лицом буддийского монаха, достигшего просветления, медитативно чистил гору морковки. Казалось, для него в этот момент не существовало ничего, кроме корнеплода и овощечистки. Рядом Настя, моя сестренка напевала под нос какую-то незамысловатую мелодию и протирала и без того сверкающие тарелки. А у плиты, элегантно помешивая что-то в большой кастрюле, стояла Даша. Ее рыжая коса смешно подпрыгивала в такт движением, а на щеках играл легкий румянец от жара. «О, шеф проснулся!» Она обернулась на скрип двери и улыбнулась так широко и солнечно, что в нашей вечно сумрачной кухне, кажется, стало светлее. «А мы уже подумали, ты решил объявить понедельник выходным!» Я замер на пороге, как истукан. Мой сон и мозг отчаянно пытался сложить эту картину в нечто осмысленное. «Они все здесь. 6 утра. В понедельник. И они, черт возьми, работают. Без моих приказов и утреннего рыка. Хотя стоит уточнить, что я толком на них никогда и не рычал. Но это уже так, э, отступление». Настя, вытерев руки о белоснежный фартук, подошла ко мне. Ее огромные серые глаза смотрели с такой неприкрытой заботой, что мне стало как-то неловко. Я к такому привык. В моем мире забота проявлялась в идеально наточенных ножах и вовремя поданных заготовках. «Мы решили дать тебе поспать, Игорь. У тебя и так дел по горло с этим твоим грилем-переростком. Все эти чертежи, расчеты, встречи. Я вчера с Дашей списалась, и мы решили, что утренние заготовки возьмем на себя. Так что иди, садись, твой завтрак стынет». Она кивнула на маленький столик в углу, где мы обычно наспех перекусывали. Там уже стояла большая кружка с дымящимся кофе и тарелка, заботливо накрытая другой, чтобы сохранить тепло. Я ошарашенно переводил взгляд с Насти на Дашу, потом на Вовчика, который, кажется, так и не заметил моего появления, полностью погрузившись в морковную нирвану. «Что ж, это было приятно. Чертовски приятно». Я, Арсений Вольский, привыкший, что моя бригада поваров в Москве начинала шевелиться только после моего появления и раздачи ценных указаний, столкнулся с чем-то совершенно новым, с искренней заботой. Спасибо. С трудом выдавил я, чувствуя, как краснеют уши. Правда, спасибо. Я прошел к столу и тяжело опустился на табурет. Кофе был в точности, как я люблю. Черный, как ночь, и крепкий, как удар кузнечного молота. Без сахара. Я сделал большой глоток, и терпкая горечь начала прогонять остатки сна. В этот момент ко мне подлетела Даша. «Это вам, шеф, для укрепления сил». Проворковала она, снимая с тарелки крышку. Голос у нее был какой-то низкий, бархатный, отчего по спине пробежала стайка мурашек. Я опустил глаза. На тарелке лежала обычная яичница, два яйца. Но приготовленные они были... необычно... Кто-то, и я, кажется, догадывался, кто именно, не поленился и при помощи какой-то формочки или просто невероятной ловкости рук придал яичнице форму идеального, ровного сердечка с двумя ярко-желтыми, чуть подрагивающими желтками в центре. Я медленно поднял взгляд на Дашу. Она стояла, закусив нижнюю губу и скромно улыбаясь, глядя на меня в упор. Но я видел, как ее щеки заливает предательский румянец. Поймав мой ошарашенный взгляд, она тут же смутилась, пискнула что-то вроде «приятного аппетита» и, развернувшись, убежала к плите. Оставила меня одного наедине с этим э, кулинарным посланием. Ну вот опять. Я устало покачал головой, глядя на это нелепое, трогательное и совершенно неуместное сердце. «Да чего она еще додумается? Я же вроде ясно дал понять ей». «Себе, что мне сейчас не до романтики. У меня на носу война с Алиевым. У меня проект, от которого зависит наше будущее. У меня тайна смерти отца, которая не дает мне спать. Какие к черту сердечки из яиц? Или она думает, что я здесь от скуки развлекаюсь?» Я тяжело вздохнул. К утренней головной боли добавилось глухое раздражение. На нее, за эту девчачью настойчивость. И на себя, за то, что это дурацкое сердце почему-то не вызвало у меня желание швырнуть тарелку в стену. Ладно, Вольски, с этим разберемся потом. Сейчас в меню завтрак, а потом великие дела. Я взял вилку и с безжалостью патолога-анатома вонзил ее прямо в центр одного из желтков. Он послушно лопнул, и густая оранжевая лава медленно растеклась по белку. Если быть честным, по краям яичница была самую малость пережарена. Белок получился не таким нежным, как я люблю. Но, черт подери, это была самая вкусная яичница, которую я ел за очень долгое время. Залпом допив темной, как смола кофе, я решительно поднялся из-за стола. Время нежности и сантиментов вышло. Пришла пора ковать железо, пока горячо. В самом прямом и буквальном смысле этого слова путь до кузницы Федора Громова занял у меня минут десять неспешным шагом. Город только-только просыпался, пахло утренней прохладой, угольным дымком из печных труб. Да-да, здесь все еще были простенькие частные дома, что придавало нашему городу свою аутентичность. И свежим хлебом, и соседней булочной. Я шел по пустым улочкам, крепко прижимая к груди свернутый в тугой рулон ватман с чертежами. В голове я уже разыгрывал наш будущий диалог, как шахматную партию. Я представлял, как хмурое лицо кузнеца станет еще мрачнее, когда он увидит масштаб моей затеи. Как он начнет рычать, что я спятил, что на такую работу нужен месяц, а не жалкая неделя. Я готовился торговаться, убеждать, давить на авторитет барона и даже немного льстить. В общем, готовился к тяжелой словесной битве, где моим главным оружием будет наглость и убедительность. Еще на подходе я услышал знакомые звуки, но это был непривычный ритмичный звон молота на ковальню, от которого дрожит земля. Нет, из кузни доносилось какое-то глухое, раздраженное ворчание, похожее на рык медведя, к которому в ухо залезла пчела. Звук прервался тяжелыми, полными вселенской скорби вздохами. Заинтригованный, я заглянул в распахнутые настежь ворота и замер. Картина, открывшаяся мне, была достойна кисти художника, специализирующегося на трагикомедиях. Фёдор сидел на низеньком табурете, который жалобно скрипел и трещал под его весом. Вся его могучая фигура, способная согнуть стальной пруд, была сгорблена в знак поражения. А огромное, похожее на морду недовольного бульдога лицо выражало скорбь и ярость одновременно. Но причиной его страдания был не раскаленный металл и неупрямая заготовка, Причиной был крошечный, блестящий смартфон, который он держал в своих ручищах, как какую-то диковинную и опасную зверушку. Его здоровенные, похожие на вареные сардельки пальцы, привыкшие сжимать рукоять молота, отчаянно и безуспешно пытались попасть по микроскопическим иконкам на экране. Он тыкал в дисплей с такой силой, будто собирался пробить в нем дыру. «Да что ж это за дьявольская машинка?» – прорычал Федор, и его голос эхом прокатился под сводами кузницы. «Гоблинская игрушка! Работай, зараза!» Он снова ткнул пальцем в экран, но, судя по всему, опять промахнулся. Смартфон обижно пискнул и показал ему что-то совсем не то, что хотел кузнец. В следующий момент экран погас. Просто погас, превратившись в черное безжизненное зеркало. Аппарат завис. Намертво. Федор побагровел. Он сжал телефон в кулаке так, что тот жалобно хрустнул, а потом с досадой швырнул его на заваленный инструментами верстак. «Титан, побежденный электронной блохой!» «Доброе утро, мастер Федор!» Спокойно произнес я, выходя из тени ворот. Проблемы с современными технологиями? Кузнец медленно поднял на меня свои налитые кровью глаза. Первым его порывом, очевидно, было послать меня куда подальше, желательно в жерло его собственного горна но потом его взгляд смягчился, узнав меня. На губах промелькнуло что-то похожее на кривую смешку. «А, повар, гляди-ка, не спится тебе!» Пробасил он. «У повара, значит, руки не только для сковородок из нужного места растут. Разбираешься в этих шайтан-коробках?» «Немного». Скромно кивнул я. «Пальцы у меня, знаешь ли, потоньше будут». «Ладно, раз такой умный, держи. Только если сломаешь окончательно, с тебя новый». «А это что у тебя?» Он кивнул на ватман в моих руках. Опять нож затупился. Я подошел, взял в руки несчастный смартфон и протянул ему взамен свернутый в рулон чертежи. Аппарат и правда не подавал никаких признаков жизни. Я попробовал стандартную комбинацию кнопок для перезагрузки. Ноль реакции. Маленькая душа этой машинки, похоже, отлетела в электронный рай. Диагноз был ясен. Боюсь, тут дело серьезное. Завис мертво. Придется делать полный сброс. Память ему чистить. Пояснил я, подбирая слова попроще. Все данные, что на нем были, сотрутся. Контакты, фотографии, все пропадет. Будет как новенький с завода. Федор, который в этот момент как раз с любопытством разворачивал мой ватман, лишь равнодушно пожал своими могучими плечами, даже не взглянув на меня. Надо так надо, пробурчал он, вглядываясь в чертежи. Все равно там, кроме контактов до да пары дурацких картинок, что мне жена присылала, ничего и не было. Главное, чтобы звонил. А то как мне заказы принимать? Голубиной почтой, что ли? Делай, что нужно. Я оставил Федора разбираться с моими чертежами, а сам склонился над его телефоном. Кирпич. Вот первое слово, которое пришло на ум. Но ничего, принципы у всех одинаковые. Что в моем прошлом мире, что в этом. Я достал свой, куда более шустрый смартфон, быстро вбил в поисковик сети название этой доистерической модели и добавил жесткая перезагрузка». Инструкция нашлась моментально. Пара хитрых нажатий на кнопки громкости и включения – дело, требующее определенной сноровки. Мои пальцы, привыкшие к ювелирной нарезке овощей и раскладке микрозелени пинцетом, да, из прошлой жизни, справились без проблем. Экран моргнул и показал мне какое-то сервисное меню с корявыми буквами. Еще несколько тычков, и процесс пошел. Пока электронные мозги телефона проходили процедуру очищения, я с интересом наблюдал за Федором. Кузнец разложил мои листы на широченном верстаке, одним небрежным движением могучей лопищи, смахнув с него гору металлической стружки и какого-то хлама. Он вчитывался. Его огромный палец, толстый, как хорошая сарделька, медленно полз по линиям, которые я так старательно выводил почти всю ночь под светом тусклой лампы. Лоб его прорезали глубокие морщины. Густая борода шевелилась, пока он что-то бормотал себе под нос. Я был уверен, он уже мысленно превращал их в металл. Прикидывал толщину листов, думал, какой сварной шов выдержит такую нагрузку и пытался на глаз определить вес всей этой будущей махины. Он был мастером, и это чувствовалось в каждом его движении. Минут через двадцать телефон издал веселый писк, сообщая, что готов к новой жизни. Я быстренько прошелся по первоначальным настройкам, выставил язык и время. Когда я протянул аппарат Федору, тот с явным недоверием оторвался от чертежей. Сначала уставился на меня, потом на ожившую в моих руках игрушку. «Ну ты даешь, парень!» Прогудел он, осторожно принимая смартфон своими огромными пальцами, словно это была какая-то хрупкая безделушка. «Я с этой бесовщиной бытый час возился, чуть об наковальню не раздавил от злости!» «А ты... и получаться не прошло». «Просто знаю, где искать информацию». Пожал я плечами, стараясь выглядеть скромно. «Так что там с главным? Что скажешь, мастер?» Федор отложил телефон в сторону. В его глазах, обычно хмурых и каких-то потухших, я увидел именно то, на что рассчитывал. Искорку. Профессиональный азарт. Огонь, который мог зажечь только по-настоящему сложный и интересный заказ. «Это что еще за чудище?» Он снова ткнул своим пальцем сарделькой в главный чертеж. «Передвижная печь? Да она же размером с фуру будет. Натуральный монстр!» «Именно!» Я подошел ближе, и мой голос зазвенел от плохо скрываемого восторга. «Это моя полевая кухня. Смотри вот здесь!» Я показал на нижнюю часть конструкции. Будет ее сердце. Огромная топка. Ее нужно сделать так, чтобы жар шел ровный и сильный по всей длине. Это твоя стихия, мастер. Я в этом ничего не понимаю. Прямо над ней несколько огромных чугунных котлов. В них будет часами томиться мясо в густом соусе. А вот тут сбоку длинная жаровня. На ней будем подогревать булочки и запекать овощи. И самое главное, я заговорщицки понизил голос, словно делился государственной тайной. Видишь этот дымоход? В его основании я хочу устроить маленькую коптильню. Помнишь, я рассказывал про жидкий дым? «Будем тлеющие лиховые опилки выпаривать, а густой ароматный дым по специальной трубке пойдет прямо на мясо. Представляешь, какой запах по всей площади поплывет! Люди с ума сойдут, я тебе слово даю! Еще за квартал слюной зайдутся!» Федор слушал, и его лицо становилось все серьезнее и серьезнее. Он больше не хмурился. Он видел это, видел, как из труб валит аппетитный дымок, как шипит мясо на жаровне, как люди тянутся к этому невиданному агрегату. Он вдруг громко и сочно присвистнул, так что с потолочных балок посыпалась вековая пыль. Ну ты псих, Игорь! Вот уж не думал, что скажу это, но ты конченый псих. Он покачал головой, но в глазах его уже вовсю плясали веселые чертята. Зате абсолютно бредовые, Ну черт меня подери, до чего же заманчивое, это будет вызов настоящий вызов для старого кузнеца. Но он снова нахмурился, возвращаясь с небес на землю. Одному мне с такой махиной не в жизни справиться. Тут работы минимум на месяц, если не больше. И железо уйдет, вагон и маленькая тележка. А оно нынче стоит, как крыло от самолета. С управой я уже договорился. Спокойно выложил я свой главный козырь. Граф лично одобрил. Готов выделить все необходимые средства. От нас требуется только сделать все в срок и на совесть. Я сделал паузу, давая переварить информацию. «А насчет помощи? Я, конечно, не кузнец, но молот в руках держать умею. И руки у меня, как ты можешь заметить, растут откуда надо. И я готов проводить здесь все свободное время. Буду твоим подмастерием Подавать, держать, таскать, все, что скажешь». Федор впился в меня долгим изучающим взглядом. Казалось, он пытался прожечь во мне дыру, а потом его суровое лицо треснуло, и он расплылся в широченной, довольной ухмылке, обнажив крупные, пожелтевшие от времени зубы. «Подмастерье, говоришь? Из шеф поваров грязные чернорабочие? А в тебе есть стержень, парень, есть». «Ладно, уговорил дьявол языкастый, сделаем мы твоего царь-мангала. Будет он греметь на всю губернию, помяни мое слово». Для него это был уже творческий порыв. Шанс создать нечто такое, о чем в городе будут говорить еще много лет. Мы ударили по рукам. Моя ладонь утонула в его огромной ручище, и мне на секунду показалось, что я сунул руку в медвежий капкан. До самого вечера мы просидели над чертежами. Спорили до хрипоты, чертили мелом на пыльном полу куски будущей конструкции в натуральную величину. Снова спорили и в итоге находили гениальные в своей простоте решения. Фёдор не был типичным грубым ремесленником. Он был инженером от Бога с природным чутьём на металл. А я со своими знаниями из другого мира подкидывала ему идеи, от которых он сначала отмахивался, как от назойливой мухи, а потом, почесав затылки, с кряхтением признавал, что в этом что-то есть. Мы работали как слаженный механизм, и я чувствовал, как между нами рождается то самое настоящее мужское уважение. «Степану Мяснику повезло с будущим зятем». Вдруг пробасил он, в какой-то момент не отрываясь от схемы расположения котлов. «Ты парень не только с руками, но и с головой. Редкость у наши дни». «Я чуть не поперкнулся. Издеваетесь?» «Да брось, мастер». «Даша, конечно, девушка хорошая, но мне сейчас совсем не до этого. Дел по горло, сам видишь». «Да, да, знаю я». Федор махнул рукой, даже не удоставив меня взглядом. «Дела, дела. Дело молодое оно такое. Потом само как-нибудь утрясется». «Так, смотри сюда. Если мы вот здесь поставим дополнительное ребро жесткости, то сможем сэкономить на толщине основного листа». Он снова с головой ушел в расчеты, а я с облегчением выдохнул. Кажется, пронесло. Сегодняшний день был посвящен исключительно металлу и будущему триумфу. А все остальное, все остальное пусть подождет». 9. Когда последний посетитель расплатился за обед и звякнул колокольчиком над дверью, в очаге, наконец-то, воцарилась тишина. Густой, вкусный воздух, пропитанный ароматами бульона и свежей выпечки, казалось, осел и успокоился вместе с работниками. После обеденной суматохи это затишье было настоящим подарком. Настя с каким-то умиротворенным видом протирала столы. Ее движения были плавными. Раз, два, и стол блестит. Даша закончила с посудой на кухне и плюхнулась на стул рядом с ней. Несколько секунд она молчала, крутила в руках влажную тряпку, будто собиралась с мыслями для чего-то очень важного. Настя, Наконец выдавила она, и голос ее прозвучал так тихо, что Настя даже вздрогнула. «Мне совет нужен чисто женский...» Настя оставила в покое столешницу и с любопытством посмотрела на подругу. Даша, обычно бойкая и веселая, сейчас выглядела как школьница перед экзаменом. «Ого, что-то случилось?» Настя тут же подвинула стул ближе. «Кто обидел? Отец опять хмурится?» «Да нет, с отцом все в порядке». Отмахнулась Даша и тяжело вздохнула, словно на ее плечах лежала вся тяжесть этого мира. «Дело в Игоре». Настя тут же, понимающе хмыкнула и улыбнулась. «Ну, конечно, в ком же еще?» «А что с ним не так?» «Да с ним все так! Слишком так!» Почти выкрикнула Даша, и ее щеки мгновенно вспыхнули ярким румянцем. «В этом-то вся и проблема! Он же как крепость, неприступная!» «Я ему сегодня утром завтрак приготовила. Специально встала пораньше, сделала яичницу в виде сердечка. Думала, хоть капельку растает, улыбнется. А он что?» Даша нахмурила брови, скорчила до смешного серьезную мину и заобразила Игоря. Получилось на удивление похоже. Он посмотрел на эту несчастную яичницу, потом на меня, потом снова на яичницу. И так вздохнул, будто я ему не завтрак принесла, а счет за коммунальные услуги за весь прошлый год. И все, представляешь? Я ему тут, можно сказать, сердце на тарелке протягиваю, а у него даже не знаю, что у него в голове. Настя не выдержала и прыснула в кулак, но смех все равно вырвался наружу. Тихий и веселый. Ей, конечно, было жаль подругу, но ситуация была до боли знакомой и очень в духе ее брата. «Даш, прости», — сказала она, отсмеявшись. «Не обижайся на него. Он же не со зла. Он просто... Ну, он такой. У него сейчас на уме только мангалы, праздник, какие-то схемы, поставки. Он спит по четыре часа, и то, если повезет. Ему сейчас не до романтики и не до яичных сердечек. Да я понимаю, но он же не машина». Даша стукнула кулачком по столу, и в ее зелёных глазах сверкнул огонек азарта. «Не может же человек жить одной работой! Я вот смотрю на него, когда он увлечен, когда про свои эти травки-приправки рассказывает. У него же глаза горят! Голос такой становится... Ух! Сразу видно, мужик! А как только дело доходит до чего-то личного, он тут же захлопывается, как ракушка. Как с ним поговорить-то по-человечески?» Настя тоже слегка покраснела. Она-то видела в Игоре в первую очередь брата и защитника, но отлично понимала, какое впечатление он производит на девушек. «Даже не знаю», – протянула она, задумчиво барабаня пальцем по столу. «Может, позовешь его на ужин? К вам. Скажешь, мама что-то особенное приготовила. Может, в другой обстановке он хоть немного расслабится?» «Сомневаюсь», – мрачно буркнула Даша. «Он скажет, что у него нет времени на светские рауты». «Потому что ему нужно срочно закончить разработку нового соуса для ребрышек». «Ответит, что поест прямо на кухне, чтобы не отвлекаться». Настя сочувственно покачала головой. «Да, с этим экземпляром простые методы не прокатят. Тут нужен был план похитрее». Она огляделась, убедилась, что они в зале одни, и, наклонившись к подруге, заговорщицки прошептала. «Ладно, тогда есть план Б». Даша все подобралась, ее глаза загорелись любопытством. «Какой?» «Предложи ему массаж». Хитро подмигнув, выпалила Настя. Даша замерла и уставилась на нее так, будто Настя предложила ей ограбить городскую казну. «Чего? Массаж!» С нажимом повторила Настя, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Он же сейчас у наковальни стоит, спина у него наверняка каменная. Подойдешь к нему вечером, когда он будет совсем без сил, и скажешь так небрежно, «Игорь, ты так устал, давай я тебе плечи разомну. У меня, знаешь ли, руки легкие». «Он от усталости может и не сообразить отказаться, а там уж...» Сначала на лице Даши отразился чистый ужас, потом он сменился изумлением, а потом ее губы дрогнули, и она расхохоталась, громко, заливисто, откинув голову назад. Ее смех заполнил весь пустой зал. «Настя, ты с ума сошла?» – выговорила она, утирая выступившие слезы. «Да он же меня метло из зала выгонит, с позором! Я прям представляю его лицо!» «А если серьезно, Даш?» Мягко перебила подругу Настя. «То не дави. Сама посуди. У него же сейчас мысли только о работе. Избивать его с этого пути я бы не советовала». «Да я и не думала!» Даша попыталась возразить, но ей снова не дали слова. «Даш, не надо». Настя так на нее посмотрела, что у рыжей красавицы сердце дрогнуло. Подруга не собиралась ее отчитывать, но было очевидно, что Настя выбрала сторону брата. И где-то в глубине души Даша это прекрасно понимала. «Ты же знаешь, что Игорь не дурак и прекрасно понимает, что такие игры могут ему аукнуться. Я сильно сомневаюсь, что он серьезно настроен на женитьбу или что-то подобное. А если он решит просто так повстречаться пару месяцев, то вряд ли твои родители это одобрят». «Они не узнают». «Серьезно?» «Степан и Наталья Ташенко не узнают, чем занимается их дочь и один из самых известных персонажей в нашем маленьком городке?» «Ну, я, конечно, не такая, но с Игорем». «Даш». «Ладно, ладно». Рыжая вскинула руки с веселой улыбкой на лице. «Я поняла. Не давить на этого красавчика. Но если он сам захочет...» Даша. Тут уже и Настя не выдержала, прыснув со смеху. Я валился в очаг, когда Зареченск уже утонул в густых синих сумерках. Ноги отваливались после целого дня в кузнице у Федора. Спина ныла так, что хотелось лечь на пол и не вставать а в ушах до сих пор звенел от бесконечных ударов молота. Но, черт побери, это была хорошая усталость. Такая, знаете ли, когда не бумажки перекладывал, а делал что-то настоящее, своими руками. В зале горел один тусклый светильник. Моя маленькая команда, Настя, Даша и Вовчик сидели за столиком. Увидев меня, они тут же замолчали и уставились с таким видом, будто я только что в одиночку победил злыдня. «Ну как, шеф?» Первым не выдержал Вовчик, подпрыгивая на месте. «Наш гриль-монстр, он, это, получается?» Я устало усмехнулся и шлепнул на стол сверток с чертежами. «Монстр будет, что надо». Пообещал я, тяжело плюхаясь на стул. Федор, конечно, бурчит, что я его в могилу сведу своими идеями. Но я-то вижу, глаза у него горят. Старый ворчон обожает такие задачки, хоть и делает вид, что ему все это в тягость. Настя тут же подсунула мне тарелку с ужином. Гречка с тушеным мясом. Просто, но божественно. «Именно то, что было нужно моему измученному организму». «Как у вас дела?» – спросил я, набрасываясь на еду с жадностью оголодавшего волка. После целого дня махания молотом аппетит был зверский. «Спокойно», – начала докладывать Настя, загибая пальцы. «В обед было людно, но все отнеслись с пониманием, что ты занят. Вовчик молодец, очень помог, правда?» Парень покраснел до кончиков ушей и смущенно зашаркал ногой. «Но человека четыре точно подходили, интересовались, когда шеф снова будет у плиты». Добавила Настя с гордостью в голосе. «Один дядечка даже заявил, что готов ждать твои ребрышки хоть неделю». Я хмыкнул. «Приятно, черт возьми. Люди распробовали настоящую еду». Так я и думал. Но придется им потерпеть. Почти всю эту неделю я буду торчать в кузнице. Нужно выковать этого зверя как можно скорее, до праздника времени в обрез. «Насть, завтра с утра пробегись по списку продуктов, все перепроверь». И закажи у Степана еще угля, понадобится много. Хорошо, Игорь, все сделаю. Я доел гречку, отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. С наслаждением вытягивая гудящие ноги. И тут же почувствовал, как кто-то посел рядом. Слишком близко. Я повернул голову. Даша. Весь вечер она сидела тихо, как мышка, только и делала, что сверлила меня своими зелеными глазищами. А теперь, видимо, набралась смелости. Игорь. Прошептала она так тихо, что ее услышал только я. От нее пахло ванилью и чем-то еще сладким и теплым. «Если ты будешь так сильно уставать, я могу за тобой поухаживать». Я удивленно вскинул бровь. «Поухаживать? Это что еще за новости?» «Массаж сделать, например». Продолжила она шепотом, и ее щеки залил румянец. «У меня руки сильные, ты и сам знаешь». Черт, внутри что-то предательски дернулось, а по спине пробежали мурашки. Я мысленно отвесил себе подзатыльник. Только романтических драм мне сейчас и не хватало для полного счастья. Нужно было срочно что-то ответить. Вежливо, но твердо. Я откашлялся, пытаясь придать голосу солидности. Прямо здесь? Я выдавил из себя самую нейтральную улыбку, на которую был способен. Ребята не будут нам мешать? На ее лице сменилась гамма эмоций. Сперва она не поверила моим словам, потом засомневалась, борясь уже с самой собой. Ну а когда до нее дошло, что я решил подшутить, Даша нахмурилась. «Вот значит как», – прошептала она. Но в ее голосе, помимо злости, я отчетливо услышал игривые нотки. «Я же помочь хотел, а ты – шутник». Она прикусила губу, хлопнула меня по плечу и ушла к мойке. Там она начала с грохотом переставлять тарелки, демонстративно повернувшись ко мне спиной. Вовчик, который все это время очень старательно делал вид, что изучает трещины на потолке, тут же засобирался домой. Когда за ним закрылась дверь, в зале повисла тишина. Ко мне подошла Настя. Скрестила руки на груди и посмотрела на меня с укором. Вот точно с таким взглядом все старшие сестры на свете смотрят на своих бестолковых младших братьев. «Игорь, ну нельзя же так», – тихо сказала она. «Девочка же со всей душой к тебе, а ты ее будто ледяной водой окатил». Я устало провел рукой по лицу. Настя, а что я должен был сделать?» «Сказать, о, Даш, какая прекрасная идея, пойдем ко мне в комнату, разомнешь мне косточки?» «Ты же сама прекрасно понимаешь, чем этот массаж закончится». «Ничего я не понимаю». Надулась она, хотя по глазам видно, что все она отлично понимает. «Она хорошая девушка, ты ей нравишься». «Неужели так трудно быть хоть капельку добрее?» «Я и так был добр, как плюшевый мишка». «Проворчал я!» «Послушай, я сейчас по уши в делах. У меня в голове схемы, расчеты, продукты, логистика. Алиев со своими бандитами и целый городской праздник на носу. У меня мозг кипит. Мне сейчас совершенно не до любовных дел». «Даша очень красивая девушка. И да, я не буду скрывать, что меня тянет к ней. Но если между нами что-то будет, и об этом узнают ее родители...» В тот момент я содрогнулся, так как моя буйная фантазия подкинула сразу несколько вариантов развития событий, и ни один из них не был в мою пользу. Если честно, то я больше опасаюсь Наталью, так как Степан меня просто прибьет. Раз и все. А вот женщины, они слишком коварны и злопамятны. Настя тяжело вздохнула, и ее плечи опустились. Она подошла и молча убрала со стола мою пустую тарелку. «С этим не поспоришь», — уже спокойнее сказала она. «Ну и ты пойми». Она же девушка. Влюбилась. Она ушла на кухню, оставив меня одного. Я смотрел на чертежи своего будущего гриль-монстра, но думал совсем о другом. О том, что это тело, в котором я застрял, живет своей собственной жизнью. И игнорировать его потребности становится все сложнее. А еще сложнее разбираться во всех этих отношениях, от которых я в прошлой жизни был так далек. Да, с куском хорошего мяса все было куда проще. По крайней мере, оно не обижалось, если ты говорил ему, что оно еще не готово. Одинокая, тусклая лампочка над столом отчаянно боролась с темнотой, выхватывая из нее разложенные листы с чертежами. Я подпер голову рукой, но это слабо помогало. Глаза слепались с упорством, достойным лучшего применения, будто кто-то щедро смазал веки столярным клеем. Цифры и линии, из которых должен был родиться мой будущий царь Мангал, начали жить своей жизнью, сливаясь в бессмысленную пляшущую кашу. В ушах до сих пор стоял гул. Целый день в кузнице у Федора давало себе знать. Звон молота на ковальню, шипение раскаленного металла, жар, от которого, казалось, плавился сам воздух, Это было, конечно, чертовски познавательно, но сейчас я чувствовал себя так, будто этот самый молот весь день методично стучал по моей бедной голове. Мышцы ныли, а в носу до сих пор стоял запах угля и сажи. «Шеф, а вид у тебя, прямо скажем, не товарный. Вот у тебя злый день пожевал, а потом решил, что ты слишком жилистый и выплюнул». Раздался прямо над ухом до боли знакомый писклявый голос. «Еще пару таких минут, и ты пустишь слюну прямо на свои священные каракули». «Весь твой гениальный проект утонет в твоих же слюнях, так и не успев начаться». Я с трудом разлепил веки, тяжелые, как две гири. На стол, ловко перемакнув через стопку салфеток, запрыгнул Рат. Его наглая серая морда с длиннющими, нервно подрагивающими усами выглядела, как всегда, издевательски. В зубах он держал свой сегодняшний трофей. Почти целое овсяное печенье, которое с важным видом положил рядом с моей рукой. «Не дождешься», — прохрипел я. Голос звучал так, будто я не спал неделю, что, в общем-то, было недалеко от истины. «О, я-то как раз подожду, я парень терпеливый», фыркнул крыс, усаживаясь на чистые салфетки, словно это был его личный бархатный трон. Он, картина, обтер передние лапки друг от друга и поправил усы. «А вот кое-кто ждать совсем не любит. Моя агентурная сеть не дремлет, шеф. Есть свежие новости с полей, любовных». Я издал звук, больше похожий на предсмертный стон раненого мамонта, и снова уронил голову на руку. Только не его донесение. Мой мозг и так превратился в переваренную овсянку, и переваривать еще из сплетни был совершенно не в состоянии. «Рад, умоляю, давай завтра». «Никаких завтра!» – пискнул он так пронзительно, что у меня в голове зазвенел маленький колокольчик. «Информация – это как горячий пирожок, ее нужно есть сразу. А у меня сегодня не пирожок, а целый торт». Я устало вздохнул. Иногда мне казалось, что вся моя жизнь превратилась в какой-то абсурдный спектакль. Я, Арсений Вольский, в теле этого хилого паренька должен был сейчас сидеть в тишине и покое, набрасывать главы своей будущей книги. Книги, которая перевернула бы этот мир с его химическими порошками и убитым вкусом. Я бы назвал ее просто и со вкусом. «Еда, как она есть. Рассказал бы про магию специй, про правильную обжарку, про баланс вкусов. Но вместо этого я до полусмерти вкалываю в кузнице, чтобы построить гигантский гриль, а по ночам выслушиваю светскую хронику от говорящей крысы». «Книги подождут, шеф», – заявил Рад, будто прочитав мои мысли. «Бумагу еще не все съели, а вот любовь ждать не будет. Итак, донесение номер один». «Аптекарша Зефирова, ну это, с кудряшками и вечно удивленными глазами, совсем по тебе с ума сходит. Уже всем подругам уши прожужжала. Мой агент в аптеке, рискуя быть прихлопнутым веником, передал дословную цитату. Слушай и гордись». «Он такой, такой загадочный. Совсем не то, что наши мужланы. А глаза у него, вы видели его глаза, в них словно угольки тлеют». «Я снова застонал, на этот раз еще громче и жалобнее». «Ну, конечно, угольки тлеют. Эти угольки сейчас окончательно потукнут от усталости и больше никогда не загорятся. С таким лицом, как у меня сейчас, только ворон на огороде пугать, а не аптекар очаровывать. А ведь стоило всего лишь пару раз увидеться. И что с этой женщиной не так? Хотя, стоит отметить, что она была довольно симпатичной. Рад, пожалуйста». «Это еще не все». Крыс азартно стукнул хвостом по столу, отчего карандаш покатился и с тихим стуком упал на пол. Сегодня она искала в своей же аптеке сильное средство от стресса и сердечного трепета. Мои лучшие аналитики, посовещавшись за кусочком отличного, хоть и немного заветренного сыра, пришли к выводу. Это все ты, шеф. Диагноз? Острая белославовит лихорадка. Но не дрейф, у меня уже есть план. Могу организовать случайную встречу. Я бегу мимо, как бы невзначай роняя на нее с полки какую-нибудь банку, а ты ее героически спасаешь. Классика. «Она твоя!» Я поднял на него абсолютно пустые измученные глаза. В голове на секунду возникла совершенно идиотская картина. Я в заляпанном сажей фартуке героически ловлю трехлитровую банку с огурцами, а аптекарша смотрит на меня с обожанием. Какая же несусветная чушь! Рад единственная женщина, о которой я сейчас могу думать, это моя подушка». Устало выдохнул я, собирая последние крохи сил. И она, кажется, мне изменяет с этим столом. Договорить я не успел. Силы кончились совсем. Голова стала неподъемной, и с глухим стуком опустилась на сложные руки прямо поверх чертежей. Мышцы шеи и плечи мгновенно сдались, и мир вокруг поплыл, растворясь в вязкой, теплой и такой желанной темноте. Последней мыслью, промелькнувшей в затухающем сознании, было... Надо сказать рату, чтобы не сожрал чертежи. А потом наступила тишина. Глухая, долгожданная, спасительная тишина. Я вырубился прямо за кухонным столом, положив голову на руки. Знаете, как в фильмах показывают уставших детективов. Вот примерно так, только пахнет от меня не дешевым виски, а гаррию кузнецей и будущим успехом. Казалось, я мог проспать тогда следующего пришествия кого-нибудь важного. Но мой персональный апокалипсис решил не ждать. Игорь! Крик сестры вонзился в мозг, как раскаленный гвоздь. Так кричат, только когда видят что-то по-настоящему страшное. Я дернулся, вскинув голову, и в тот же миг что-то со звоном разнесло окно. Потом еще одно. И еще. В нашу уютную кухню, как незваные гости, на банкет влетели три бутылки с горящими тряпками. Коктейли Молотова. Но надо же, какая банальщина. Я ожидал от их большей фантазии». Ламя взревело, как голодный злыдень, и набросилось на все деревянное. Занавески вспыхнули, как бумага, столы загорелись веселым оранжевым огнем. В нос ударил едкий тошнотворный запах бензина, перебивая даже аромат моих специй. «Вот это обидно!» «Настя!» – прохрипел я, подскакивая. Голос сел, а сердце, наоборот, подскочило куда-то к самому горлу. Я рванул к двери, что вела в комнаты. Но в панике достойный герой дешевого ужастика зацепился за ножку стула. Великий повар и мастер боевых искусств растянулся на полу, как мешок с картошкой. И в этот самый момент доски подо мной издали оглушительный треск. Пол просто исчез. Секунда свободного полета, а потом я устремился вниз, прямо в огненную пасть, которая еще мгновение назад была нашим полом. Жар лизнул в лицо, и последнее, что я успел подумать – «Надеюсь, в аду есть нормальная кухня». 10. Я дернулся так, что едва не свалился со стула и с хриплым сипом втянул в себя воздух. Тихо. До смешного тихо. Солнечный луч, наглый и жизнерадостный, пробивался сквозь окно и полз по столу. Никакого огня. Никакого запаха бензина. Я сидел за тем же столом в той же дурацкой позе. Сердце все еще пыталось пробить грудную клетку, а по лбу катился холодный пот. Я медленно, как сапер, осматривал кухню. Все на месте. Окна целые, стулья стоят. Никакой дыры в полу. Это был сон. Просто гребаный кошмар. Я откинулся на спинку и прикрыл глаза, пытаясь заставить сердце биться в каком-то приличном ритме, а не как у зайца-барабанщика. Руки мелко тряслись. Провел ладонью по лицу. Мокрая. Господи, какой же я идиот! Довел себя! «Мой мозг, который последние дни работал в режиме военного завода, решил выдать мне трейлер самого страшного фильма из всех возможных. Я так долго ждал от олевых какой-нибудь подлости, так к ней готовился, что мое подсознание сказала, «А давай я покажу тебе, как это может быть, в 3D и с полным погружением». И я просидел так еще минут пять, тупо глядя в стену и дыша, как после марафона». Усталость, которую я до этого успешно игнорировал, с помощью адреналина и чистого упрямства навалилась разом. Она была тяжелой, как чугунный казан, и придавила меня к стулу. Я вдруг отчетливо понял, что нахожусь на грани. Все, хватит. Устроить этот чертов праздник, показать себя во всей красе, а потом, потом я устрою себе выходной. Настоящий. Первый за все это безумное время. Буду спать до обеда, потом буду есть, потом снова спать. И пусть весь мир подождет. Иначе следующий кошмар я могу и не пережить. Утром по пути в кузницу мой видавший виды смартфон завибрировал в кармане. «Белославов, слушаю». ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал от утренней прохлады. «Игорь, это Наталья Ташенко». Раздался в трубке бодрый и властный голос. «У меня для тебя новости, и в основном хорошие». Мы еще раз посовещались с попечительским советом и с самим графом Белостовским. И? Я затаил дыхание. И все в восторге. Торжественно объявила она. Но есть одно «но». Мы решили принести его на воскресенье. Так придет больше народу. В воскресенье? Понял. Переспросил я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Но разве горожанам потом не придется с утра продирать глаза, чтобы встать на работу? Не переживай.